Глава 17. Райдар. Первое, что сделал Райдар, как только очнулся и немного пришел в себя, начал рыться в секретных базах. Он был уверен, данные расследования Леи уже выложили туда, в общий доступ, общий для тех, кто допущен. Лея слишком умная, слишком хитрая, чтобы не использовать такой ход. Если начальники, друзья, приятели и прочие увидят, какая мощная доказательная база подбита, вряд ли станут пытаться выручить своих». И это сработало. Все было тихо в секретных каналах связи, доступных Райдару. Однако, прочитав признательные показания тех, кого уже повязали, Газырианин сразу же понял, что расследование зашло в тупик. «Да, эти парни уже никуда не денутся. У них теперь лишь один выход в тюрьму. А вот те, кто еще упоминался в их показаниях, на них, судя по всему, у Леи ничего не было». Райдар медленно поднялся из медкапсулы, выпрямился и прогулялся по помещению. Так, что можно еще сделать, чем ей помочь? Ловля живца была бы удачной затеей, если бы про Райдара уже все не знали, что он ценный информатор убежников. Ну не все, пираты думали, что они с Леей были любовниками, запретная связь, все такое и ничего больше, никакой там работы. Райдар вздохнул. Мысли об этом сбивали концентрацию и порождали депрессию. Конечно же, пираты и рядовые преступники не в теме. Но вот упомянутые шишки из спецслужб и военных ведомств наверняка. Так что Райдар для этой цели совсем не подходит. Гзарианин вызвал по секретному каналу Макара. Тот связался с ним по очередному закрытому каналу лично. «Чего тебе?» – уточнил сходу. «Есть просьба». «Слушаю». С Макаром Райдар не соперничал и не воевал никогда. По сути, они были в чем-то даже солидарны, так что претензий друг к другу никогда не имели. Газарианин изложил подробности дела. «Я готов, но тогда с тебя, клятого, никогда не мешать моим парням воевать с рубежниками». «Никогда не получится, если опять начнешь убивать». «Постараюсь избегать гибели полицейских. Сам знаешь, это не мое кредо. Мы с полицией делаем одно дело». Они занимаются теми мошенниками-преступниками, которых можно прижать, а я граблю тех, кто законником совершенно не по зубам. Так что претензий к ним не имею, но и убивать моих парней не позволю. Готов дать тебе следующее обещание и подкрепить его словом дворянина. Пока полицейские вне опасности имеют возможность эвакуироваться, я не вмешиваюсь. Идиот, считай это моим дружеским жестом. Я знаю, что вот уже несколько раз ты мог убить моих, но все же не стал. Договорились, держи меня в курсе. Макар получил от райдара все ходы выхода из тех же секретных баз, и к но теперь ничего не оставалось, как только ждать. Он продолжал ходить бродить по реанимации, пока на горизонте не появилась суровая Ти. Ну и чего вы маетесь, а, капитан? Опять это ваша рубежница? Я же права, опять у нее проблемы или задания? «Нет, то есть да. Но ничего такого, о чем ты подумала. Тогда лягте, и я начну процедуры». Все время, пока Ти сканировала райдара, меняла режимы в медкапсуле, снова сканировала, Гзарианин ждал вести от Макара. Наконец, тот вышел на связь. «В общем, крючок я забросил, ждем ответа. Держи меня в курсе». «Держу, даже не сомневайся». Эдемец отключился, а Ти продолжала колдовать над райдаром при помощи медкапсулы. Чтобы совсем не сойти с ума, понимая, насколько Лея на нервах, ведь ее карт-бланш в виде четырех дней расследования уже на исходе, Газарянин сосредоточился на лирите. Ну что, еще поскреплю, так ведь? Даже не шутите так, капитан, сейчас поставлю еще переливание, и, думаю, через тройку дней встанете на ноги. Спасибо, Ти, ты настоящий друг. Надеюсь, вспомните об этом, когда решитесь на очередное безумство, о том, что я друг, и очень волнуюсь. Ворчливо ответила она, но не сдержалась, чуть улыбнулась и едва слышно выдохнула. «Я всегда помню, просто не всегда могу менять обстоятельства. Ти, говорю тебе в последний раз, я случайно напоролся на военных. Но летели-то вы все-таки от нее?» «Ну и что?» «Я мог лететь от кого-то другого. Да вон от того же Макара, со встречи. Так или иначе, это были просто неудачные обстоятельства». «Ладно». «Я просто очень волнуюсь». «Все понимаю. Спасибо тебе за заботу». Райдар похлопал Лириту по плечу, а она вдруг подскочила и обняла. Коротко, как обычно делали Лериты. У этой расы телячьей нежности не приняты. Мгновенные объятия – высшая точка выражения эмоций любого подобного гуманоида. А уж про медиков не стоит и говорить. Для них это просто крик, вопль. «Я так рада, что вы таки выкарабкались». Совсем тихо произнесла Ти. «И я жутко рад». Ти завершила свои лечебные процедуры и разрешила Райдару слегка прогуляться. Пока только в пределах медблока. Он так и мерил шагами врачебное отделение. Ждал. Снова гулял и опять ждал. От Макара пока весточек не было. Время играло против расследования. Еще немного, и преступники вырвутся. Показания продажных чиновников, и уж тем более сотрудников спецслужб, военного ведомства, вряд ли могут послужить причиной их осудить. Тем паче речь шла о таких шишках. Там и связи, и деньги, и юристы, что надо. В какой-то момент Райдар не выдержал, и все-таки сам связался с Макаром. «Пока по нулям», – тут же откликнулся тот. «На меня не выходили, связь не просили, жду. Все, что мог, уже сделал». «Ладно». Райдар отключился. Еще какое-то время бесцельно прохаживался, но затем за ним пришла Ти и потребовала вернуться в медкапсулу. Райдар послушно расположился в большом аппарате. Лерита собиралась вести снотворное, но Гзарианин ловко удержал ее руку. «Не надо. Мне важно сейчас бодрствовать». «Ладно уж», — отмахнулась она, — «тогда переливание». «Хорошо». Кровь Тарлахвов снова потекла по венам Райдара а он то и дело поглядывал на часы. Даже удивительно, еще никогда кзырианин так не воспринимал течение времени. Его раса жила долгие тысячелетия. Разные кзыриани, конечно, по-разному. Кто-то уже разменял двадцать тысяч годов, кто-то умирал после трех-четырех тысячелетий. Однако кзыриани привыкли относиться к времени более чем спокойно. Уж однозначно не считали часы и минуты. Столетия, пожалуй, тысячелетия, да. Но ни мгновения и ни секунды. И только сейчас, после знакомства с Лией, Райдар начал ценить даже минуты, бояться каждого нового часа. Это было совершенно необычное, непривычное ощущение для Кзарианина. Считать минуты до встречи с рубежницей, считать минуты, пока они вместе, каждую ценить, каждую. И вот сейчас переживать из-за каждого пройденного мига.